Книга седьмая. Блатная музыка. Арго. Глава первая. Происхождение. Пегритье слово ужасное. Оно означает лень. Оно служит родоначальником целого мира. Лапегр читай воровство и целый ад. Лапегрен читай голод. Таким образом, лень является прародительницей двух бедствий воровства и голода. С чем мы имеем тут дело? С арго. А что такое арго? Это и народ, и наречие. Это воровство в двух видах – народа и языка. Когда 30 лет тому назад автор этого печального и мрачного повествования ввел в один из своих рассказов, написанный с той же целью, как настоящее произведение вора, говорящего на арго, со всех сторон послышались удивленные или негодующие крики что такое? Арго? Да на что нам знать арго? Ведь это нечто ужасное. Это язык галер, каторг, тюрем, то есть всего, что есть отрицательного в обществе и так далее. Мы никогда не могли понять этих возражений. С того времени явилось два могучих таланта, из которых один – глубокий наблюдатель человеческого сердца, а другой – неустрашимый друг народа, Бальзак и эженсю. Они также заставили воров говорить на их особенном языке, как это сделал я в 1828 году. Поднялись те же крики. Чего хотят эти писатели с таким возмутительным словом? Ведь арго так противен, ведь он приводит в содрогание. Кто же отрицает? Все это совершенно верно. Когда производят исследования раны, бездны или общества, разве можно винить исследователей за то, что они проникают в самую глубину до дна. Мы всегда думали, что в проникновении до дна есть своя доля храбрости, что это дело, во всяком случае, естественное и полезное, достойное одобрения и сочувствия, как всякий добросовестно выполненный долг. Не исследовать и не изучать всего, что можно, останавливаться на полдороге, разве это похвально? Останавливаться – дело зонда, а не того, кто им управляет. Действительно, спускаться на самое дно человеческого общества, туда, где кончается земля и начинается грязь, разворачивать эти густые осадки, ловить, схватывать и выносить еще теплым и трепещущим на поверхность это отвратительное наречие, покрытое той зловонной грязью, в которой оно зародилось, этот гнойный словарь, каждое слово которого кажется звеном кольчатого чудовища, сотканным из тины и мрака, задача вовсе не привлекательная и нелегкая. Нет ничего более зловещего, как освещенное светом мысли зрелище кишения арго. В самом деле, так и кажется, что вы видите какую-то отталкивающую гадину, исчадие ночи, извлеченной из клоаки. Перед вами точно живой, иглистый терновый вал, который шевелится, движется, грозно топорщится на вас и тревожно ищет возможности юркнуть обратно в свой родной мрак. Одно слово кажется острым когтем хищного зверя, другое — потухшим и кровоточащим глазом, а несколько связанных между собою слов вытягиваются и двоятся, как клешни краба. И все это в своем единстве проникнуто живучестью, которая внушает ужас и которая так свойственна всему зарождающемуся в разложении. Но с каких пор ужас стал помеху изучения? С каких пор болезнь стала отталкивать врача? Можно ли представить себе испытателя который отказался бы изучать ехидну, летучую мышь, скорпиона, скалопендра, тарантула и бросил бы их назад в их родную среду, темноту, с негодованием воскликнув «О, какое это безобразие!» Мыслитель, отвертывающийся от арго, был бы подобен хирургу, убегающему при виде смрадной раны или гнойного нарыва филологу, калебущемуся разобрать какую-нибудь некрасивую особенность языка, или философу, оставляющему без внимания какое-нибудь нечистое явление жизни. Ведь арго, если хотите знать, это явление, хотя и относящееся к области словесности, но представляющее результат общественного устройства или вернее неустройства. Что такое в сущности арго? Языку божества Здесь нас могут остановить, чтобы, так сказать, обобщить факт. Это иногда делается для его ослабления. Могут нам возразить, что каждое ремесло, каждая профессия, каждая ступень социальной иерархии, каждая степень умственного развития имеют свое арго. Купец, биржевик, игрок, юрист, водовелист, комедиант, философ, охотник, френолог, пехотинец, кавалерист, фехтовальщик, типографщик, живописец, нотариус, парикмахер, «чеботарь» все они говорят на своем «арго», имея свои собственные особенные деловые термины. В сущности, каждое техническое слово есть «арго». «Арго» существует не только в нижних слоях общества, но и в высших. Между тем и другим «арго», разумеется, такая же страшная разница, как между отелем «Рамбуе» и «Двором чудес». И знатные дамы пишут свои любовные записки на «арго». Доказательства этому хранятся в исторических и частных архивах. Дипломатические шифры есть те же самые сводки замаскированных технических терминов секретный и условный язык, арго. Папский канцлер, цифрой 26 обозначающий Рим и пишущий Абракадабру вместо посылка и Абракадабру 11 вместо герцог модены тоже прибегает к условному языку. Известная школа критики – провозгласившая лет 20 тому назад, что половина произведений Шекспира состоит из игры слов и каламбуров, разве не говорила на арго? Поэт и артист, которые с негодованием готовы обозвать господина де Монморанси-буржуа, если он недостаточно знает толк в стихах и статуях, говорят на арго. Академик-классик, называющий «цветы флорой», плоды помоной, любовь огнем, море Нептуном, красоту прелестью, лошадь с кокуном, белую или разноцветную кокарду розы белоны треугольную шляпу треуголкой Марса, говорит на арго. Алгебра, медицина, ботаника, все науки имеют свое арго. Язык, употребляющийся на кораблях, этот прекрасный, богатый и живописный язык, смешивающийся с ревом волн, с и свистом бури, с треском мачт, с парусов, с гулом машины, с раскатами грома и пушечных выстрелов, это тоже не что иное, как звучное, красивое и сильное арго, относящееся к арго общественного дна так же, как лев к шакалу. Это так. Но что бы ни говорили, а с таким растяжением понятия об арго не всякий может согласиться. Что же касается нас, то мы намерены сохранить это понятие в его истинном, строго определенном смысле, и видим в арго только то, что первоначально было названо этим словом. Настоящее арго, арго наивысшее, если можно сопоставить эти два понятия, арго старинное, происхождение которого теряется во мраке времен, это, повторяем, не иное, как безобразный, беспокойный, пронырливый, предательский, ядовитый, злобный, трусливый, увертливый, низменный, подлый, роковой язык у божества убожества. Убожество – нравственно ютиться на самом дне чаши всех человеческих несчастий и унижений и злобно выступает на борьбу против общества с одной стороны шпильками то есть своими пороками а с другой дубинами то есть своими преступлениями для этой борьбы у божества и придумала особенный язык арго Заставить выплыть на поверхность и поддержать над бездной неведение и забвение хотя бы только один клочок языка, на котором когда-то говорили люди, то есть один из тех хороших или дурных элементов, из которых составляется или которыми обогащается цивилизация, это значит увеличить данные для изучения человечества, значит служить самой цивилизации. Это служение, вольно или невольно, выполнил Плафт, заставив своих карфагенских воинов говорить на финикийском языке. Выполнил его и Мольер, действующие лица произведений которого говорили на всевозможных наречиях. Но здесь снова поднимается целый рой возражений. «Что ж, кричат нам, против финикийского языка и каких хотите наречий мы ровно ничего не имеем, ведь на финикийском языке говорило целое государство, а наречия – языки провинции, и с ними, как бы они ни были грубы, можно мириться». Ими можно даже заинтересоваться. Но ваше ужасное арго, на что нам его знать? Зачем его извлекать на поверхность? Зачем вызывать его из мрака, где ему настоящее место, как вы сами говорите? На это мы ответим только одним словом. Да, скажем мы. Но если интересен язык какого-нибудь исчезнувшего народа или племени, то насколько же интереснее и достойнее глубокого внимания и изучения язык на котором говорит человеческое страдание. Ведь на этом языке, скажем, хоть только о Франции, более четырех столетий говорило не только какое-нибудь одно страдание, но страдание всеобщее, страдание всего человечества. Мы настаиваем на этом потому, что изучать уродливость и недуги общества и указывать на них для того, чтобы против них были приняты где лечащие, где предупредительные меры – Это такая задача, от которой уклоняться мы не имеем права. Никто не может быть верным историком наружной, бьющей в глаза жизни народов, если он хоть несколько не знаком с их внутренней, скрытой от поверхностного наблюдения жизнью. Точно так же нельзя быть хорошим историком общественных низов, не умея разбираться в явлениях, совершающихся в верхах. История мыслей и нравов проникает в историю событий и наоборот. В обществе все есть достояние истории, поэтому историк должен изучать все без исключения. Человек не круг, имеющий один центр, он скорее представляет собой эллипс с двумя центрами, явлениями и идеями. Арго нечто вроде костюмерной, в которой язык переодевается для дурных дел, прикрывается словами-масками и завертывается в истрепанные метафоры. В этом виде язык становится ужасен, он делается неузнаваем. Неужели это французский, великий, народный французский язык? Взгляните на него, когда он готов выступить на сцену и подать реплику преступлению, готов исполнять все роли обширного репертуара зла. Он уже не ходит, а ковыляет, ковыляет на костылях двора чудес в одно мгновение ока, превращающихся в дубины. Он притворяется жалким нищим, добивающимся только милостыни. Он загримирован всеми исчадиями ада, а они хорошо знают свое дело. Он то тащится по земле, то вдруг выпрямляется, тем и другим напоминая ехидну. Он превосходно приспособлен для каких угодно ролей, искривленный подделывателем бумаг, пропитанный медянкою отравителя, вычерненный сажей поджигателя, разрумяненный кровью, пролитой убийцей. Когда, стоя на стороне честных людей, вы прислушиваетесь к тому, что делается на стороне противоположной, то слышите какой-то отвратительный смешанный говор, звучащий почти как человеческая речь, но с преобладанием звериного воя. Это арго. Слова до невозможности искажены и пропитаны чем-то чудовищным, звериным. Получается такое впечатление, точно это говорят между собой гидры. Это нечто неразборчивое во мраке, нечто скрижещущая, шушукающееся, сгущающее мрак своею загадочностью. Много мрака в несчастье, но еще больше его в преступлении. Эти две слившиеся черноты и составляют арго. Сумрак в атмосфере, сумрак в поступках, сумрак в голосах. Страшен этот язык жаба, который копошится, подпрыгивает, приседает, ползает, вьется, присмыкается в этом непроницаемом тумане, сотворенном из ночной тьмы, дождя, голода, порока, лжи, несправедливости, наготы, удушья, холода, словом, из всего, что образует мир отверженных. Будем же сострадательны, караемым. Рассмотрим поближе жизнь, и мы увидим, что она вся проникнута, так сказать, карательной системой. Вы принадлежите к числу тех, которых называют счастливыми. Но ведь и у вас нет ни одного беспечного дня. Каждый ваш день приносит с собой какую-нибудь маленькую заботу и какое-нибудь великое горе. Вчера вы дрожали за угрожаемую опасностью жизнь дорогого вам лица. Ныне вы трепещете за свою собственную. Завтра вас будет беспокоить заминка в денежных делах, послезавтра грязная ложь клеветника, потом несчастье друга, а там, глядишь, плохая погода, что-нибудь у вас разбилось или потерялось, в вашей совести и на вашем здоровье отозвалось какое-нибудь прошедшее удовольствие. А вечные тревоги сердца, и мало ли что еще постоянно нарушает ваш покой, Не успела рассеяться одна туча на вашем горизонте, как тут же собирается другая. Едва ли у вас из 100 дней найдется один, полный солнечного сияния и радости. А между тем вы находитесь в том почти незаметном меньшинстве, считающемся счастливым. Что же остается большинству? Одна сплошная непроглядная ночь. Умы мыслящие не делят человечество на счастливых и несчастных, С их точки зрения в этом мире, составляющим, быть может, лишь преддверие к другому, нет вполне счастливых. Делить человечество можно только на светлых и темных. Цель жизни в том, чтобы увеличить число светлых и уменьшить число темных. Поэтому мы и просим, дайте нам знания, просвещение. Учить кого-либо читать, значит возжигать светильник. Каждый разобранный слог есть искра света. Однако свет, Не всегда одно и то же, что радость. Страдает и в свете, потому что излишек света сжигает. Пламя — враг крыла. Гореть, не переставая, в то же время летать — вот в чем состоит чудо гениальности. Когда вы познаете и когда полюбите, вы будете еще сильнее страдать. День рождается в слезах. И светлые плачут хотя бы над страданиями темных.